Африка. Дедушка Айк сел вместе с нами в поезд. Едем в Москву. Я, мама и дед. В поезде я прыгаю то на верхнюю полку, то на пол. И так двое суток. Какая-то тётка из соседнего купе спросила меня: "Мальчик, а куда ты едешь?" "В Африку", уверенно ответил я. "Ой, какой у вас забавный внук", сказала тётка деду. Он посмотрел на неё и заявил: "Да женщина, ребёнок с мамой едет в Африку". Я решил их проводить в Москву на самолёт. Женщина посмотрела на деда неуверенно. Потом, когда уже дед с ней поближе познакомился, рассказал про второй белорусский фронт и свою контузию первой степени. Она начала верить каждому его слову. В общем, в Москве мы попрощались с дедом Айком и сели в самолёт Ил-18 с пропеллером и полетели в Африку к папе. Он вылетел в Магадиши раньше нас на месяц, чтобы присмотреться, не опасно ли ехать туда маме с ребёнком. Летели мы 16 часов. Как только самолёт взлетел, вся романтика закончилась. Пропеллеры так ревели, что я старался их перекричать. Уши болели, я был полностью разочарован и умолял маму немедленно выйти из самолёта. Вот в поезде ехал себе спокойно, гулял по вагону, а тут туда нельзя, сюда нельзя, то тошнит, то чёрт знает что. И неимоверный гул пропеллеров реактивных самолётов тогда не было. часов через 10 мы приземлились в городе, который назывался Хадейда. Это страшное имя я запомнил. Где-то почти на африканском континенте, но до папы в Сомали пока ещё было далеко. Это была экстренная посадка. В Сомали началась революция. Это мне мама рассказывала потом, когда я начал вообще что-то соображать. А тогда мне было всё равно. Просто мы летели к папе, и нас в Хадейде тормознули на пару суток. Для нашей же безопасности, как говорила тётя стюардесса. Мы с мамой вышли из самолёта. Было очень душно. Такое ощущение, будто меня купала бабуля Лиза. К нам подошли чёрные военные люди. Я громко спросил маму: "Мама, это негры?" Мать мне заткнула рот и нас отвезли на автобусе в гостиницу. В гостинице она сидела у окна и всё время смотрела на улицу. К нам вошёл опять чёрный мужик в челме и в белые длинные юбки, вежливо раскланиваясь и глядя в пол, он что-то предложил маме по-английски. Мама отказалась, он вышел. Как потом выяснилось, он просто хотел включить кондиционер. Мама не знала, что это такое, и отказалась на всякий случай. В комнате было душно. Потом принесли обед. Мама достала еду из сумки и запретила мне есть то, что Лакей принес на подносе. Сама она потом два дня не ела вообще, чтобы моя еда не закончилась. А меня кормила тем, что ей собрала в дорогу бабуля Лиза. А та положила кроме бутербродов гречку, манную крупу, макароны, рис и туалетную бумагу. Ну так, на всякий случай. Бабуля Лиза с беспокойством говорила: "Чёрт знает, куда едешь с ребёнком, даже страшно подумать. Не корми его африканской пищей". Логика у бабули Лизы была железная. Мы ехали туда на год. Из номера выходить нам не разрешали, и мы сидели в отеле несколько суток. Как потом рассказывала мама, даже звонить было нельзя. Через несколько дней мы опять сели в самолёт и полетели в Сомали. Нас там встретила чёрная машина, и к нам на трап поднялся какой-то белобрысый дядя. Мама говорила, что это был сам консул СССР. Он вежливо нас поприветствовал. Мама сразу спросила, где папа. Консул ответил, что ждёт нас дома. В стране комендантский час, поэтому его не пустили в аэропорт нас встретить. Наконец мы доехали до нашего дома, где нас ждал папа. Это был особняк с балконом-верандой, с пальмами и банановыми деревьями. Папа вышел на встречу, обвязанный простынёй, как местный житель. Не хватало только челмы, как у того лакея в гостинице. Было очень жарко. Он меня взял на руки, и мы вошли в дом. Все окна были закрыты металлическими сетками от насекомых. Мама их очень боялась, особенно летучих тараканов. От них никакие средства не помогали, они всё равно как-то появлялись в доме и сразу взлетали, когда в комнате включался свет. Воду из крана пить было нельзя, все фрукты мыли с мылом. В стране была эпидемия холеры. Даже кто-то из советского посольства успел умереть. Мы выезжали из дома только на посольской машине, ходили только в посольство и на пляж при нем. У меня там был трехколесный велосипед, бананы, фанта и жвачка. Фанта и бананы – вкус детства. Могучая ядерная держава СССР, наверное, эти продукты считала излишней буржуазной роскошью. Не было даже жвачек и туалетной бумаги. И фанта с бананами тоже не было. А здесь хоть жопой жри. В посольстве устраивались разные праздники, показывали кино и играли в бильярд. Я любил и наш домашний двор. Там была свобода. Из иреванской бабули лисенской квартиры я попал в райский сад, который напоминал джунгли из мультика Маугли. Мать постоянно ходила за мной, чтобы меня не укусила змея, но удержать дома не могла. Однажды двухметровая змея залезла к нам в гараж и отложила там яйца. Меня туда не пускали. Папа вызвал специальных людей, они вооружились какими-то палками и начали доставать змею из гаража. Она была огромная и кричала. Так странно. Я никогда впоследствии не слышал и нигде не читал, чтобы змеи кричали. Даже мама удивилась. Змея кричала как женщина, я это помню. В общем, её положили в большой мешок и унесли. Во дворе у нас жили три собаки: сын Каштан, мать Рыжик и отец Джиби. Это была семья. Собак я не боялся и вечно с ними играл. Во двор приходили и обезьяны, которые постоянно этих собак сводили с ума, крали у них пищу и дразнили. Однажды мама выбежала из ванной комнаты почти голая, а мы с отцом были в столовой. Мама начала кричать, что какой-то негр на неё смотрит в маленькое окно в ванной. Отец спокойно сказал, что это, наверное, обезьяна, они часто заглядывают в окна, поэтому сетку на окнах надо было всегда держать закрытой. Мы выскочили во двор. Там макаки заорали и полезли на дерево. У них был красный зад и голубые яички у самцов, и ещё невыносимый характер. Они срывали с верёвки мамину стирку, рвали её в клочья и дразнили маму, размахивая клочками папиных трусов. Они крали остатки со стола на балконе, если мы на секунду задерживались с уборкой после трапезы. Писали на коврик перед дверью. В общем, жизни от них не было. Но я у них научился лазить по деревьям, как маугли. Работники посольства часто меня так и называли. Однажды я до смерти испугал бабулю Лизу. Как-то после Африки мы на проспекте Ленина встретили её подругу. Ну и бабуля пустилась в разговорный марафон минут на сорок пять. Мне стало скучно, и я полез на дерево. Бабуля закончила свой марафон и вспомнила, что у нее был внук. «О, Господи! Ребенок пропал! Милиция! Сережек!» К бабуле подошла милиция и обнаружила меня на макушке клёна. «Вон, ваш Маугли, женщина! Успокойтесь!» Когда мне приказали немедленно спуститься, я спрыгнул и сказал. «Что вы от меня хотите? Мой нос? Вот, возьмите!» Я его аффективно оторвал и предложил собравшимся. Это всех рассмешило, что меня рассердило, а бабуля от счастья расплакалась. Эту историю бабуля Лиза рассказывала всем до самой смерти раз 100. Её уже все знали наизусть, как я оторвал свой нос и предложил его всем. И чем больше бабуля старела, тем чаще повторяла её. Вот вам мой нос.